Глава 29. Пока я глазами хлопала, соображая, что ответить, дева резко развернулась и растворилась в толпе претенденток, выходящих из зала. Ну и что мне делать? развела я руками. Придется идти? ответила недовольна Анфиса и потянула меня за руку в очередной коридор. Это понятно, что придется. «Знать бы, где эти апартаменты...» — продолжала я сокрушаться. «Это не проблема. Я провожу вас». Но вот мне непонятно, с чего вдруг ей понадобилось с вами встречаться. Может, начала была она, но нас наглым образом перебили. Я так надеялся, что вас, красавица, отбракуют сегодня. Я резко повернула голову на голос. Рядом с нами стоял мужчина внушительной комплекции — бесцеремонно рассматривая меня. «Допустим, меня бы отбраковали. Вам-то какая от этого выгода?» Зло, сощурив глаза, интересуюсь у нахала. Анфиса вцепилась мне в руку. Я мельком посмотрела на нее, и этого хватило, чтобы прочитать по губам, что мужчина-дракон. «Да ладно, еще один?» «Ну уж нет, мне одного более чем достаточно. Я подыскиваю себе новую любовницу, а ты ничего так?» И вновь этот оценивающий взгляд. «Увы, ничего не выйдет. Я императора люблю». «Не факт, что у тебя с ним выгорит. Ты явно не его пара. А они-то костьми ляжет, но новых фавориток не допустят. Так что лучшего предложения, чем мое, тебе, прекрасная дева, не поступит». «Ты посмотри на него. Прям носом ткнул, мол, ты ничего из себя не представляешь» но так и быть, радуйся, я снизошел до тебя убогой. Не выйдет с императором, займусь поисками мужа, а вы, драконы, делаю многозначительную паузу. На эту роль не подходите, Удачи в поисках иллюзий. Обхожу его и тяну за руку Анфису. — Почему иллюзий? — летит мне в спину. «Да потому что пара, как говорят ваши книги, — это дар небес, и ни одна любовница не сможет вас сделать счастливыми. Вы все трусы и достойны только суррогата». «Вы умный мужчина, догадайтесь сами», — не оборачиваясь к нему, отвечаю. Только мы скрылись за поворотом, Анфиса шумом выдохнула. «Вы что творите?» — шепит она, наступая на меня. «Он же дракон!» «А я злая, и неизвестно, что хуже». Анфиса резко остановилась. «Согласна, и все же вы бы с драконами не связывались. Они и правда опасные». «Пусть об этом голова у императора болит, раз так жаждет быть моей парой. Тем более ему по протоколу положено свою деву спасать. Банально вылечить головную боль не считается. Пусть гад попотеет, доказывая, что достоин меня хороший». «Ничего обещать не могу, тем более, что этот тип повел себя бестактно». «И то, верно, заслужил. Только мне кажется, вы его интерес к себе разожгли, как бы потом проблем не возникло». Смешно сморщила нос Анфиса. «По-моему, сейчас нас должна волновать Анита. А о нем, забудь, будет досаждать, пожалуй, с императору. Он быстро потушит огонь страсти у этого типа». «Не думала, что вы способны обратиться за помощью к колесину». «А почему бы и нет? Он мой наниматель. Его задача — сделать так, чтобы мне не мешали найти пару». Анфиса уставилась на меня в недоумении, мол, «Госпожа, вы сейчас что сказали?» «Чего стоим, кого ждем? Может, уже покажешь, где апартаменты, Грейс?» «Не так быстро», — неожиданно раздалось рядом. «Что опять?» Я чудом не взвыла, поворачиваясь в сторону говорящего. Как выяснилось, на этот раз это был эльф, что подмигивал мне. Нужно поговорить. «Не здесь!» — пискнула Анфиса и, схватив меня за руку, потащила в сторону внезапно открывшейся двери. Я была настолько шокирована ее поведением, что, как казана привязи, последовала за ней. «Согласен», — отвечает Лапочка и идет следом. Так выхватываю руку из захвата Анфисы, когда мы оказались в комнате. «Может, кто-нибудь мне объяснит, какого черта происходит? Для начала начнем с вас». Смотрю с вызовом на эльфа. «Вы, собственно, кто такой?» «Друг». Я чудом не фыркнула в ответ. «Это ничего не объясняет. Конкретнее можно?» «Куда уж конкретнее», натурально удивился симпатяга. «Рыжик, я смотрю тебе...» «Досталась весьма нервная госпожа. Она всегда такая или только когда общается с мужчинами?» «Я вдобавок еще и мстительная, ехидненько добавляю». «Госпожа, он действительно мой друг», — стала между нами Анфиса. «Допустим. Только это не объясняет его не так быстро». «Ну, хоть твоя госпожа не глупая, уже радует». «Верно». Я вас остановил не просто так. Я приподняла бровь, скрестив руки на груди, мыл, продолжая, раз начал. Вам не стоит идти навстречу с Анитой без защиты от магического воздействия. О как! А я смотрю, вы невероятно осведомлены о моих планах. С чего вдруг насторожилась я? Если я скажу, что меня в первую очередь интересуют козни Аниты, а не вы конкретно, «Этого будет достаточно?» «Властелин!» Дернула меня за руку Анфиса. «Он ничего плохого тебе не желает. А саниты у него старые счеты». «Что променяла тебя на дракона, и поэтому зол на деву?» «Ваше предположение ошибочное. Такие, как она, не могут меня заинтересовать», отвечает эльф с осуждением, смотря на меня. «Вот теперь мне стало стыдно». Не стоило зло срывать на других, и раз я виновата, нужно исправлять свой промах. Извините, я повела себя бестактно. Давайте знакомиться. Властелина. Протягиваю ему руку. Найл. В ответ пожимает мне руку и сразу отпускает ее. Рад видеть, что леди умеют признавать свои ошибки. Если уж представляться, то полностью, — влезла домовая Найл, — Наследник первого дома светлых эльфов. Принц, что ли? Думаю, моя родословная твоей госпожей не столь важна, раз она борется за внимание самого колесина. Я с трудом не услышав эту реплику. Хм", усмехнулся он, с интересом рассматривая меня. Я думал, что мне показалось, оказывается, вы, властелина, действительно не в восторге от происходящего. Увы! развела я руками. «Только кто нас, девта спрашивает?» а «Вы правы, не спрашивают», — грустно усмехнулся он и тут же перевел взгляд на Домовую. «Кстати, Анфис, можешь злиться на меня, посылать проклятие, но я не позволю тебе бегать за этим предателем. Вот теперь я верю, что вы друг», — невольно заулыбалась. «Не беспокойтесь, этот вопрос снят с повестки дня». Более того, сегодня вечером вы нашу девочку не узнаете. Хотел бы узнать подробности столь резкой перемены, но сейчас у нас на это времени не осталось. Держите. Протягивает мне браслет на руку. Это тонкая цепочка с голубым камешком. Этот амулет спасет вас от магического воздействия. Не думаю, что в этом есть необходимость. Попыталась откреститься от подарка. Неизвестно, может, он с неприятным сюрпризом. Вы ошибаетесь. Сегодня на вас пытались воздействовать, но я вовремя заметил и незаметно нейтрализовал заклинание. Вспомните ваши ощущения до того момента, пока я вам не подмигнул. Более того, с чего это вдруг Анита захотела с вами встретиться? Не нравится мне ее интерес к вам. А ведь действительно, я... «Стала чувствовать себя паршиво, да что там, захотела умереть!» «Даже так?» — покачала я головой, обдумывая, жаловаться дракону или самой разобраться. «Ладно, для начала приму подарок. Спасибо. Благодарю, надевая на руку подаренный браслет. Есть еще что-нибудь, что мне не стоит делать на встрече с действующей императрицей? Интересуюсь у Найла». Я бы не назвал эту даму столь высоким титулом. Она всего лишь очередная игрушка-колесина. А насчет вашего вопроса не пейте и не ешьте там ничего, если предложат. Мой амулет защищает только от магии, а в отношении ядов он бессилен. Приму к сведению и еще раз спасибо. Не стоит благодарности, отмахнулся он, продолжая внимательно сверлить меня взглядом. «Что?» — не выдержала я. «Не могу понять причины интереса Аниты. И что уж греха таить, не люблю бродить в потемках». «Вы в этом не одиноки?» «Ладно, нам пора на коверк, красивый и опасный». «Еще увидимся, властелина», — подмигнул эльф и направился к выходу. Стоило ему скрыться за дверью, я не выдержала. «Ему доверять можно?» «Смотря о чем?» «Я про амулет спрашиваю, о другом и речи нет». «Тут подвоха нет. Наил хороший друг, причем не только мой, но и императора». «Что?» — Сипла переспрашиваю. «Раньше намекнуть не могла?» «Интересно, каким то способом? Он же рядом был!» — взорвалась Анфиса и уже спокойно. «А чего вы разнервничались? Боитесь, что Колесину расскажут о проказах Аниты?» Я только за, по делом ей, если накажет. А о том, что вы императора не любите, это он и так знает. Закрыли тему, — махнула я рукой. Веди меня к этой мымре. Надеюсь, вы ей не собираетесь расшатывать нервную систему? Не в этот раз, — успокоила домовую. Да и глупо с моей стороны идти в лобовую атаку, не зная противника. Пока нужно прощупать почву, а там видно будет. Нет, вы посмотрите на эту козу холеную. Вздумала на меня воздействовать. Определенно отомщу, но потом.